«Алекс Ключевской. Частный детектив второго ранга. Книга четвёртая». Читает Семён Ващенко. Глава первая. Дверь в библиотеку распахнулась, и Настя Беркутова вздрогнула, увидев перед собой хозяина поместья и своего будущего свёкра. «Где ваша сестра?» — хмуро спросил Александр Макеев, глядя на хорошенькую блондинку сверху вниз. «Её не было на ужине». «Если вы просили принести вам ужин сюда, то Натальи, как оказалось, нет в доме». «Она поехала в блуждающий замок, стараясь сохранять спокойствие», — ответила Настя. Наташа сказала, что постоянно собиралась в спешке и забыла кое-какие драгоценности, которые планировала надеть на бал. «Сейчас уже почти ночь!» — рявкнул Макеев, и они вместе посмотрели в окно, за которым уже стояла осенняя темень, озаряемая яркой луной. «Полной луной». Словно в Торе словам графа где-то вдалеке завыл волк, и Настя содрогнулась, бросив обеспокоенный взгляд на Александра. «Она не успеет вернуться», — прошептала девушка, прикладывая руки к груди. «Вопрос в том, а хотела ли Наталья сегодня возвращаться», — процедил Макеев, глядя сквозь стекло на полную луну. «Не могла же она не знать, что сегодня первая ночь полнолуния». «Наташа не говорила мне о намерении остаться в замке», Настя закрыла лицо руками. «Она могла...» Девушка запнулась, а потом быстро договорила. «Она могла намеренно так поступить. Наташа считает, что ходящей не стоит бояться какого-то полнолуния. В последние дни она была на взводе, и ей необходимо выпустить пар». «Да, и она не придумала ничего лучше, чем поехать ночью через лес, чтобы нарваться на пару оборотней. И чёрт знает кого ещё. Безмозглая дура. Идиотка». Он подскочил к двери и рванул её, одновременно закричав «Захар!» «Да, ваше сиятельство!» Дворецкий появился перед ним со скоростью вестника и поклонился. «Прикажи седлать коня и приготовь мне ружью и патроны с серебряными пулями!» Проговорил он, даже не взглянув больше на бледную Настю. Он стремительно вышел из библиотеки вслед за причитающим Дворецким, бормоча себе под нос «Захар». «Надеюсь, у Громова хватит великодушия задержать эту ненормальную в замке, и меня он не на диване в холле оставит ночь коротать». Дверь в библиотеку закрылась, и Настя встала из кресла, подходя к окну, обхватив себя за плечи. «Что же ты творишь, Наташа? Почему никак не можешь успокоиться? Тебя ведь никто на Аркане замуж за Марка не тащил, ты сама согласилась. А если сейчас с тобой что-то случится или с графом...» Настя быстро вытерла пробежавшую по щеке слезу и направилась к креслу, приготовившись ждать здесь, сколько придётся. Всё равно ей сегодня уснуть вряд ли удастся. Граф Макеев, в то время как Настя пыталась хоть что-то разглядеть через окно в библиотеке, вскочил на своего грома и выехал за защитный периметр, отмахнувшись от пытающегося бежать за ним Захара. Сначала он подумывал взять с собой охранника, но среди его стражи не было ни одного одарённого, а рисковать людьми граф не любил. Это Громов умудрился оборотни нанять. но ну, а простым смертным, таким как граф Макеев, обычными людьми приходится довольствоваться. И чем хозяин блуждающего замка сумел Дерешева привлечь? Вдалеке снова завыл волк, и Макеев выбросил все посторонние мысли из головы. Сейчас главное быстро добраться до замка, если повезет, то никого не встретив по дороге. Или же наткнуться на Наталью и притащить ее в безопасное место, то, которое будет ближе всех к ним располагаться. Вот же кукла безголовая. Граф сам не понимал, почему всегда злился на неё. С самого первого дня, когда Марк представил их друг другу, Наталья его постоянно раздражала. Он даже у друга перестал бывать из-за неё. Снова завыл волк. Теперь уже гораздо ближе, и по некоторым обертонам Макеев определил, что это всё-таки оборотень. Граф поморщился, но тут к вою присоединялся ещё один. Затем ещё и ещё. Оборотни редко в стае сбиваются. «В отличие от волков, они жуткие индивидуалисты и не терпят себе подобных». «Значит, эти собрались вместе еще до обращения в звери и настроились работать в стае. И это было не просто плохо, это было... Вашу мать!» Прошипел Александр, пришпорив грома и вытаскивая на ходу пистолет, заряженный серебром, надеясь, что успеет добраться до блуждающего замка, и ему не придется столкнуться со стаей, судя по вою, вставшей на след обозначенной заранее добычи». «Быстрее!» Наталья Павловна стояла у ворот и разглядывала невозмутимого охранника. Он старательно делал вид, что его совершенно не задевает интерес красивой женщины, но в глубине тёмных глаз нет-нет, да и проскальзывали жёлтые искры, указывающие на то, что молодой оборотень не так равнодушен, как хочет казаться. «Наталья Павловна, вы решили нас навестить, а ведь мы ждали вас не ранее, чем к концу недели». Раздался сбоку голос Савинова, и Наталья медленно повернулась к подошедшему дворецкому. «Хочешь сказать, Валерьян, что вы вовсе меня не ждали и предпочли бы выкинуть за ворота прямо перекинувшемуся оборотню в пасть, чем снова пустить в замок?» Она приподняла бровь, окинув дворецкого неприязненным взглядом. «Вы, как всегда, утрируете, Наталья Павловна». Валерьян наклонил голову и сделал знак охраннику, чтобы тот пропустил его. «А где хранитель? Я думала, он первым прибежит, чтобы посмотреть на мое очередное унижение. Наталья пошла по дорожке к дому, а к ее кобылке тут же подскочил мальчишка-конюху и увел в теплую конюшню. Бывшая хозяйка блуждающего замка продолжила говорить, даже не убедившись, что Савинов ее слушает. «И кому из вас пришла в голову гениальная идея лишить меня допуска?» «Сомневаюсь, что это был Громов. При всех своих талантах он ещё слишком плохо ориентируется в этом мире, чтобы придумать такую изощрённую гадость». «Вы правы, Наталья Павловна. Андрей Михайлович ещё слишком плохо ориентируется, чтобы приказать открыть для вас допуск повторно, после очередного обновления защиты». Чопорна ответил Савинов и открыл перед ней двери. «Я ненадолго». Наталья решила не обращать внимания на эти мелкие неурядицы. Тем более отношение к ней и слуг не являлось тайной ни для кого. «Собственная приехала только для того, чтобы забрать кое-какие вещи». «Ночью», — уточнил Валерьян, хмыкнув. «Одна, в полнолуние, но-но». В холле на диване сидела Надя что-то вязала. Услышав звук открывающейся двери, она вскочила и с лёгким удивлением посмотрела на Наталью. «Эм...» — Надя закусила губу, а потом быстро произнесла. «Здравствуйте». «Я думала, что это Андрей Михайлович с Сергеем вернулись». «Громова снова нет дома?» Наталья внимательно осмотрела Надю и пренебрежительно хмыкнула. «Никогда не понимала этой его привычки давать приют сирым и убогим». «Странно», — протянул Валерьян. «Вы, Наталья Павловна, раньше никогда не отличались столь категоричной самокритичностью? Вы себя относите, простите, к сирам или убогим?» «Валерьян!» Наталья резко развернулась к дворецкому, чувствуя, как щеки заливает румянец, а кончики пальцев потеплели от с трудом сдерживаемого дара, который она непроизвольно призвала. «Вы не можете больше здесь приказывать или неуважительно отзываться о гостях замка», процедил Савинов, глядя нами на его с вызовом. «О, я это не забываю», — Наталья на мгновение прикрыла глаза, стараясь взять себя в руки. «Как можно забыть о том, о чем мне постоянно здесь напоминают?» «Не переживай, Валерьян, я не вернусь в замок. После бала, когда родители заберут уже Настю домой, я поеду в городской дом, как и договаривалась с Громовым. Так что мы с тобой долго не увидимся». «Мне искренне жаль брата, но, наверное, так действительно будет лучше». Валерьян улыбнулся краешками губ. «И нет, вы никуда до утра не поедете. Андрей Михайлович с меня шкуру спустит, если с вами что-то случится. Она мне пока что дорога». «Охрану на воротах я уже предупредил». «Ах ты!» Наталья сжала и разжала кулаки, а потом побежала к лестнице, чтобы уйти уже в свою комнату и там что-нибудь разбить. Не особо ценное, разумеется. Валерьян с Надей проводили её взглядом, пока она не скрылась из вида, а потом жена Бергера подалась к дворецкому и спросила почему-то шёпотом. «А кто эта дама?» «Она, ну, подруга Андрея Михайловича». «Не приведи боги». Валерьян закатил глаза. «Это бывшая хозяйка замка, которой Андрей Михайлович зачем-то позволил здесь пожить. Взбалмошная взрывная особа, но хороша. Вот чего у Натальи Павловны не отнять. Ну ладно, Надежда Петровна, я, пожалуй, пойду немного отдохну, да и вам советую. Неизвестно, когда они вернутся. Возможно, что к утру». Он ушёл, а Надя только покачала головой и опустилась на диван. «Уж лучше она здесь подождёт». Замок был огромный, и она пока никак не могла к нему привыкнуть. Хотя как можно привыкнуть к такому всего за сутки? Да она ещё месяц назад даже представить себе не могла, что даже издали на блуждающий замок посмотрит. Не то, что будет здесь гостить. Да весь этот холл был больше, чем её дом в Егоровке. И светлее здесь было. Как раз можно шарф довязать, глаза не портя. Уснуть-то она всё равно не сможет, пока её муж и Громов где-то по лесу шастают. Мы вышли на поляну и остановились, решив передохнуть, чтобы повернуть уже домой. Всё-таки блуждание по лесу в течение трёх часов мне не слишком нравится, да и Бергер в этом плане от меня недалеко ушёл, хоть и оборотень. Плюнув на условности, он просто сел на землю и принялся массировать ноги. «Это какое-то издевательство, а не прогулка», – простонал он с трудом поднимаясь. «Андрей, что тебе мешает охотиться с максимальным комфортом?» В удобной палатке со специальными бойницами и чашечкой кофе в руке, сидя в удобном кресле. «Тебя никто не заставлял с нами идти», — огрызнулся я. «Ты сам вызвался. Что у тебя с призраком произошло, ты так и не сказал». Надю не хотел пугать. Бергер выгнулся, массируя теперь спину. Он появился в нашем доме. Хорошо, что жена в это время в булочную ушла, а у меня неподалёку кочерга стояла. Я эту дрянь отпугнул, схватил Надю, дело, и сюда рванул. «Похоже, что где-то ты его или её зацепил». Я задумчиво потёр подбородок. «Знать бы ещё где именно», — раздосадованно ответил Бергер. «Узнаем, не беспокойся», — успокоил я его. «У незарегистрированных призраков есть одно преимущество перед другими привиденчиками. Их можно уничтожать, а не разговоры с ними разговаривать». Вдалеке раздался вой оборотней. И я остановился, поворачиваясь в ту сторону и вглядываясь в темноту, пытаясь рассмотреть хоть что-то между деревьев, куда не проникал лунный свет. «Даже не смотри туда», — предупредил меня деришев, останавливаясь рядом. «Они не за тобой идут, успокойся». «Разве оборотни в стаи сбиваются?» Я с сомнением посмотрел на Олега. «Иногда», — неохотно ответил он. Например, когда в человеческой ипостаси являются частью одного отряда или связанной родственными узами. «Олег, кто там?» Я ткнул пальцем в направлении, откуда повторился вой. «Один из отрядов Белова», — нехотя ответил Дерешев. «Ну, «Что ты на меня так смотришь?» «Да, среди охотников и оборотня встречаются». Он связался со мной и попросил за ребятами присмотреть. Они из глухомани добирались до дома после заказа. Ограничитель не успевали поменять, вот он их и сориентировал на блуждающий замок, а меня попросил встретить и присмотреть, чтобы с ними ничего не случилось. «Во время полнолуния ограничитель нельзя ставить», — медленно проговорил я. «Или я что-то путаю?» «Нельзя», — вместо Олега вздохнул Бергер. «И за три дня до полнолуния не рекомендуется, поэтому они и не успели». И поэтому ты так настаивал на том, чтобы я оставался дома». Я сложил руки на груди. «Какого хрена, Олег?» «Зная твоё отношение к оборотням в волчьей ипостаси, я решил не рисковать». деришев протёр лицо. «Они ещё далеко, как раз до замка успеем дойти. А потом я вернусь. Поверь, я сумею их сдержать. Белов это знает, поэтому и попросил меня об услуге». «Идиот!» Я не выдержал. Создал фаербол и швырнул его в ближайший куст. Оттуда раздался вой, хрип, резко запахло тленом, а потом всё стихло. Я так и замер с поднятыми руками, пока два оборотня хлопали глазами, глядя друг на друга. «Твою мать!» — за всех высказался Бергер, увязавшийся за нами. «Потому что ему дома было скучно сидеть, здесь он мог меня подстраховать, если вдруг что». «Стоять!» — рявкнул Дерешев, когда я ломанулся к кустам — чтобы посмотреть, кого же я так неаккуратно поджарил. «Я сам». Он был недоволен прежде всего сам собой, потому что проворонил возможное нападение. Скользнув за куст, он очень скоро вышел, волоча за собой обгоревший саван и горсть уцелевших костей. «И кто это был?» — спросил я хмуро, пытаясь понять, что это такое. «Мавка, похоже». Олег расстелил саван и быстро закатал в него кости. «Пряталась она, затихарилась. Вот мы её и не заметили. Нападать на нас явно не собиралась, что говорит о наличии интеллекта. Значит, старая нежить, уже начавшая соображать, на кого можно лезть, а кто ей будет не по зубам. Бывает же...» Он усмехнулся и протянул мне свиток. «Это продать можно, если сам разными экспериментами не увлекаешься. Недорого, конечно, но тоже деньги...» «У Аполлонова спрошу. Если ему не нужно, то продам», — решил я, беря свёрток и качая головой. «Нарочно не придумаешь. Ладно, пойдёмте в замок, а то вой всё ближе. Ещё не успеешь встретить». «Они добычу гонят», — услышав очередную перекличку оборотней, встрепенулся Дерешев. «Уходите, я их остановлю». Он не успел договорить, потому что в этот момент с дороги раздался стук копыт, нарастающий вой, а потом прогремел выстрел. Мы, не сговариваясь, бросились в ту сторону, ломясь через кусты, не разбирая дороги. Это же не простые оборотни. Это охотники, даже в звериной ипостаси, сохраняющие частично свои навыки. А значит, убить их, да еще с идущего галопом коня, будет очень непросто. Выскочили мы на дорогу в тот момент, когда мимо пролетел всадник, оказавшийся у нас за спинами, а из-за поворота показалась стая. Всего в ней я успел насчитать 15 особей. Маленький отряд, да белов. Похоже, встречи со знаменитым командиром охотников мне не избежать, потому что оставлять просто так я это дело не намерен. Очень неторопливо и демонстративно я потянулась из кобуры пистолет. Оборотни были уже близко, и тут со стороны леса послышалось завывание, и на дорогу выкатился огромный пушистый комок, в темноте ночи кажущийся самой настоящей тьмой, из которой сверкали зеленовато-желтые глаза. Завыл Савелий, выпустил когти и провёл ими по земле, зашипев при этом. Я уставился на борозды, оставленные когтями, в которых затухал магический огонь. О подобных способностях моего кота я даже не догадывался, и теперь смотрел на него широко распахнутыми глазами, на мгновение забыв о надвигающейся на нас опасности. Когда я вечером предложил коту прогуляться по лесу, то Савелий заявил, что делать ему больше нечего – только по кустам репей собирать, и вообще кто-то гречку ворует, какой лес. А сам, получается, следил за нами. «Ну, Савелий, и как мне к этому относиться?» «В сторону!» — крикнул деришев, выскочив вперёд, и его глаза загорелись жёлтым светом. Стоя начала тормозить, а в вои явно прозвучали скулящие нотки, и лично я так и не понял, кого они испугались больше. «А ну стоять, шавки безмозглые!» заорал тем временем Савелий. «Всех люпинами потравлю, а шкуры лично выделывать буду, куда прете. блок своих в замок притащить хотите? Так нам и без вас, блохастых, хватает». Внезапно стало очень тихо, и в этой тишине очень громко раздался смешок Дерешева. Он повернулся ко мне, глядя шальным взглядом. «Андрей, я слышу твоего кота», сказал он совершенно спокойным голосом. «Я его постоянно слышу». Убедившись, что оборотни действительно под контролем, сидят смирно на земле, а кто-то вообще улёгся, спрятав морду в лапы, я повернулся к всаднику, остановившемуся в десятке метров от нас, вместо того, чтобы на полном скаку нестись к замку. «Поверь, это он ещё нормально говорит». «Я думал, что ты псих», — почему-то шёпотом ответил Олег и всё-таки расхохотался, закрыв лицо руками. «Или это просто заразно?» Тфу на вас!» Я махнул рукой и подошёл к всаднику, решившему спешиться. «Почему вы...» «Граф, как же я рад тебя видеть, кто бы знал!» и Я с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. «И я даже спрашивать не буду, почему тебя постоянно в полнолуние тянет в мой замок. Хотя нет, спрошу, ты случайно не оборотень? А то, мало ли, их тоже к жили постоянно тянет». «Нет, я не оборотень», — процедил Макеев. «Почему они остановились?» «Дерешев вернётся и спросим», — ответил я, оглянувшись. За спиной было всё без изменений. Савелий что-то вещал внимательно слушавшим его оборотням. Олег периодически хохотал. Идиллия одним словом. «Андрей, почему ты никогда не предоставляешь мне возможность нормально тебя поблагодарить?» — очень серьёзно спросил Макеев. «Это риторический вопрос». Я махнул в сторону виднеющейся в свете луны дубовой аллеи, ведущей прямо в замок. «Пойдёмте, пускай с оборотнями их вожак разбирается, или с кем-то малежек в их иерархии позиционируется. Савелий, ты с нами?» В ответ мне была тишина. «Ну и ладно, он и так за нами следил, заявив, что дома остаётся. Так ведь код что с него взять? А у меня всего два вопроса осталось. Почему мы выбежали за тобой перед стаей? И с какого перепуга мой фаербол в этот раз был сиреневым? Пойдём, граф, подумаем вместе. Может быть, вдвоём нам удастся найти ответы». «Бергер, ты с нами или тоже Савелия послушаешь?» Сергей помотал головой и сделал шаг в мою сторону, а я довольно бодро зашагал к замку, мрачно раздумывая над тем фактом, что хранитель, оказывается, как-то может оборотни тормозить. И в связи с этим возникает действительно важный вопрос. Так какого хрена я за ними по лесам гонялся, рискуя жизнью? Похоже, настал момент, когда необходимо Савелия прижать и вытрясти из него информацию о том, кто он всё-таки такой.